Глава четвертая. «Ты мне сразу позвони, когда доберешься. В пятый раз повторяет Витя, катясь по трассе в аэропорт на непозволительно медленных 60. «Тебя трансфер встретит?» «Такси!» — отвечаю я, глядя в окно. Это вторая фраза, которую я произнесла с тех пор, как мы сели в машину. Первая была «Ноготь сломался, зараза!» «Я буду скучать!» Это утверждение, на мой взгляд, не заслуживает продолжения диалога, поэтому я лишь закатываю глаза. «Я тебя очень люблю, не забывай об этом». Пылка продолжает Витя. «И то, что я хочу отдохнуть у моря, а не в горах, этого не отменяет». «У океана, ты хотел сказать?» Бездарно расходую я третью фразу. «Если ты против, я никуда не полечу». «Я действительно хочу побывать на Мальдивах, но путевки на одного стоят столько же, сколько и на двоих» поэтому лететь туда в одиночку нерентабельно. Воздух, который я выпускаю из легких, полон немого сарказма. Человек, который каждый год обновляет iPhone, рассуждает о рентабельности. Если ты ревнуешь Клиане, я не ревную тебя, Клиане. Я так резко поворачиваю голову, что прикусываю кончик языка. Но в чем тогда проблема? Ты моя невеста, а Рафаэль мой лучший друг. Ты же не думаешь, что я настолько аморален, чтобы предать двоих самых близких людей?» Я осторожно трогаю языком нёба. «Чёрт, ты крови прокусила!» Если послушать Витю чуть, чуть дольше, и вправду начинает казаться, что ничего необычного в ситуации нет. Во-первых, он действительно не давал повода ему не доверять. Во-вторых, чтобы подкатить к девушке лучшего друга, нужно быть особенно изощренной сволочью. А чтобы подкатить к девушке лучшего друга половину жизни, занимающегося боксом, нужно быть еще и редким тупицей, коим Витя не является. В противном случае он бы не занимал пост ведущего IT-специалиста в крупной сетевой компании. «Поезжай», — сухо говорю я. «Сказала же». «Таким тоном». Витя смотрит на меня с укором. «Прости, может, к дому развернемся, чтобы я тебе трусы в дорогу погладила?» Помолчав, он примирительно опускает ладонь на мое колено. «Ты же знаешь, что мне никто, кроме тебя, не нужен. Я буду скучать и примерно дрочить в кулак». Медлительность Вити играет с нами злую шутку. На въезде в аэропорт мы попадаем в длиннющую пробку, и к терминалу приходится буквально бежать, дабы не опоздать на рейс. «Люблю тебя, малыш». Вернув рюкзак, Витя романтично обнимает меня у стоек вылета. «И доверяй мне, пожалуйста» как я доверяю тебе. «Всем здорово. Это грубоватое приветствие заставляет нас отлепиться друг от друга и уставиться на Рафаэля, стоящего перед нами с сумкой через плечо. «А ты чего?» От удивления Вити начинает заикаться. «Мне хочется спросить то же самое. Какого черта ты здесь делаешь без предупреждения?» Я была уверена, что Рафаэль оставил идиотскую затею совместной поездки, так как после визита в офис бесследно исчез. «Еду в горы», — невозмутимо сообщает унылый сожитель Лианы. «Я же вроде еще тогда за столом сказал». «Я думал, это пьяный прикол». Витя переводит возмущенно вопросительный взгляд на меня. «Мы же тогда бутылки три вина выпили». Язвительный комментарий о том, что трезвость не помешала ему и дальше планировать стрип на Мальдивы, готовится сорваться с моих губ, но объявление о начавшейся посадке заставляет его проглотить. «Доверяй мне, как я доверяю тебе». Ласково напоминаю я, потрепав его по щеке. Как заселимся в отель, я напишу.